За улыбку твою. 22 февраля 2015 года. дневник. В прошлый раз мы случайно попали в Краснодонский интернат для детей-инвалидов. Эвакуация таких детей в условиях бомбёжки в подвал невозможно. А работает в интернате одни женщины. Летом снаряды падали в 150 м от детского дома. Но никто из работников не снюшёл и не бросил детей. Эти женщины герои. Не бросить детей, остаться с ними без зарплат, под обстрелами мыть горшки, успокаивать их только настоящие люди на такое способны. Помню, кто-то написал в комментариях, что детей таких поздравлял в карнавальных костюмах. На что я парировала? Мы сами аниматоры, были бы костюмы. Через полчаса мне уже отписали, что костюмы у нас будут. А ведь я пошутила. Когда я позвонила Рубену и поставила его перед фактом, что мы будем делать шоу, он лишь жалобно протестовал. «Я кроликом быть отказываюсь! У меня что-нибудь мужественное!» К отъезду я подготовила костюмы овцы, Карлсона и Белоснежки. И я борюсь с желанием это случайно забыть дома. Мы себе не представляли, как и что будем делать. Мы решили, что сразу по приходу должны будем удивить и грусить и носить прямо в образе. Для пущей убедительности даже вышли перед въездом по дороге пройтись, чтобы, так сказать, привыкнуть. Рядом проезжал БМП. Он чуть с дороги не слетел при виде нашей троицы. И вот мы, подготовленные, отрепетировавшие роли, напугавшие полтрассы Краснодон-Луганск, приезжаем в детский дом, а там карантин. Мы стоим перед входом, мы понимаем, что все смеются. Платье с меня постоянно сползает, открывая непристойные декольте. Впрочем, куртка снизу спасла ситуацию от полнейшего фиаско. Мои тишки прямо в костюмах, под неудержимый смех нянечек и медсестёр грузили коробки. Карлсон и овечка покорили весь женский персонал. Детей мы не увидели. Но постоянно чьи-то головы выглядывали из-за лестницы, а ещё чьи-то шаги топающие по коридорам. Детям было до ума по мрачению интересно, что же там происходит. Но нас друг к другу не пускали. Костюмы мы оставили дома для проведения праздников. Когда передавали, увидели перед собой неуставших сотрудниц, а просто радостных женщин.